Глава двадцать седьмая. Пястры! Судно накренилось так сильно, что мачты повисли прямо над водой. Я сидел на салинге, как на насесте, и подо мной была вода залива. Хэнс, забравшийся не так высоко, как я, находился ближе к палубе и упал в воду между мной и фальшбортом. Всего один раз вынырнул он на поверхность в окровавленной пене, И погрузился навеки. Когда вода успокоилась, я увидел его. Он лежал на чистом, светлом песке в тени судна. Две рыбки проплыли над его телом. Иногда, благодаря колебанию воды, казалось, что он шевелится и пытается встать. Впрочем, он был вдвойне мертвецом и прострелян пулей и захлебнулся в воде. Он стал пищей для рыб на том самом месте, где собирался прикончить меня. Я чувствовал тошноту, головокружение и спуг. Горячие струйки крови текли у меня по спине и груди. Кинжал, пригвоздивший мое плечо к мачте, сжег меня, как раскаленное железо. Но не боль страшила меня. Такую боль я мог вынести без стона. Меня ужасала мысль, что я могу сорваться с салинга в эту спокойную зеленую воду, туда, где лежит мертвый боцман. Я с такой силой обеими руками вцепился в Салинг, что стало больно пальцем. Я закрыл глаза, чтобы не видеть опасности. Мало по мало голова моя прояснилась, сердце стало биться спокойнее и ко мне вернулось самообладание. Прежде всего я попытался вытащить кинжал. Однако либо он слишком глубоко вонзился в мачту, либо нервы мои были слишком расстроены, но вытащить его мне никак не удавалось. Дрожь охватила меня. И, как ни странно, именно эта дрожь помогла мне. Кинжал задел меня только чуть-чуть, зацепив лишь клочок кожи. И когда я задрожал, кожа порвалась, кровь потекла сильнее прежнего, но зато я стал свободен. Впрочем, мой камзол и рубашка все еще были пригвождены к мачте. Рванувшись, я освободился совсем. На палубу я вернулся по вантам правого борта. Никакая сила не заставила меня спуститься по тем самым вантам, с которых только что сорвался Израиль. Я вошел в каюту и попытался перевязать себе рану. Она причиняла мне сильную боль, кровь все еще текла, но рана была не глубокая и не опасная и не мешала мне двигать рукой. Я смотрел вокруг. Теперь корабль принадлежал мне одному, и я стал подумывать, как бы избавиться от последнего пассажира, от мертвого у Брайана. Я уже говорил, что он скатился к самому фальшборту. Он лежал там, как страшная неуклюжая кукла, огромная кукла такого же роста, как живой человек, но лишённая всех красок и обаяний жизни. Справиться с ним мне было не трудно. За время моих трагических приключений я уже привык к мертвецам и почти перестал их бояться. Я поднял его за пояс, как мешок со трубями, и одним взмахом швырнул через борт. Он упал с громким всплеском. Красный колпак слетел у него с головы и поплыл. Когда муть, поднятая падением трупа, улеглась, я отчетливо увидел их обоих. О Брайана и Израэля. Они лежали рядом, вода, двигаясь, покачивала их. О Брайан, несмотря на свою молодость, был совершенно плешив. Он лежал, положив плешивую голову на колени своего убийцы. Быстрые рыбки пронеслись над ними обоими. Я остался на корабле один. Только что начинался отлив. Солнце стояло уже так низко, что тени сосен западного берега пересекли бухту и достигли палубы. Подул вечерний бриз, и хотя с востока бухту защищал холм с двумя вершинами, снасти начали гудеть, а паруса раскачиваться и хлопать. Я увидел, что судну грозит опасность. Быстро свернул я к леберда и опустил их на палубу. Но опустить грод было куда труднее, когда шхуна накренилась, гиг перекинулся за борт, и конец его с двумя-тремя футами паруса оказался даже под водой. От этого положения стало еще опаснее, но задача была столь трудна, что я ни к чему не решился прикоснуться. Наконец я вынул нож и перерезал фалы. Гафель сразу опустился, и большое брюхо повисшего паруса поплыло по водяной поверхности. Как я ни бился, я не мог ничего сделать с ниралом. Это было выше моих сил. Ну что же, приходилось кинуть испаньола на произвол судьбы. Я ведь и сам был кинут на произвол судьбы. Тем временем бухту окутали сумерки. Последние солнечные лучи, пробившись через лесную прогалину, сияли на парусах корабля, как драгоценные камни на королевской мантии. Становилось холодно. Вода, увлекаемая отливом, уходила, и шхуна все больше ложилась на бок. Я пробрался на нос и глянул вниз. Подносом было очень мелко, и я на всякий случай обеими руками уцепившись за канат осторожно перелез через борт. Вода едва доходила мне до пояса, песок был плотный и зрытый волнами, и я бодро вышел на берег, оставив испаньела лежать на боку и полоскать свой парус в воде. Солнце зашло, и в соснах шумел ветер. Итак, морские мои похождения кончились. И кончились несомненной удачей. Шхуна вырвана из рук бандитов, и мы можем хоть сейчас отправиться на ней в океан. Я мечтал поскорее вернуться домой в нашу крепость и похвастаться своим подвигом. Вероятно, меня слегка пожурят за самовольную отлучку, но захват испаньолы загладит все, и даже сам капитан Смолет должен будет признать мои заслуги. размышляя таким образом в прекрасном состоянии духа, я пустился в путь и направился к чистоколу, за которым, как я полагал, меня поджидали друзья. Я хорошо помнил, что самая восточная из речушек, впадающих в бухту капитана Кида, начинается у двухглавого холма.、И、я свернул налево к этому холму, рассчитывая перейти речку в самом узком месте. Лес был довольно редкий. Шагая по Косогору, я вскоре обогнул край холма и перешел речку Брод. Это было как раз то место, где я встретил Бена Гана. Я стал пробираться осторожнее, зорко, посматривая по сторонам. Стало совсем темно. Пройдя через расселенную между двумя вершинами холма, я увидел на небе колеблющийся отблеск костра. Я решил, что, вероятно, Бен Ган готовит себе на пылающем костре ужин, и в глубине души подивился его неосторожности. Если этот тот блеск вижу я, его может увидеть и Сильвер из своего лагеря на болоте. Ночь становилась все темнее, я с трудом находил дорогу. Дугловой、да、холм позади и вершина подзорной трубы справа служили мне единственными вехами, но очертания их все больше расплывались в омраке. Тускло мерцали редкие звезды. В темноте я натыкался на кусты. и сваливался в песчаные ямы. Вдруг стало немного светлее, я взглянул вверх, бледное сияние озарило вершину подзорной трубы. Внизу, сквозь чащу деревьев, я увидел что-то большое, серебряное, и понял, что это взошла луна. Идти стало гораздо легче, я ускорил шаги. По временам я даже бежал, так не терпелось мне поскорее добраться до чистокола. Но, вступив в рощу, окружающую нашу крепость, я вспомнил об осторожности и пошел немного медленнее. Печально кончились бы мои похождения, если бы я, принятый по ошибке за врага, был застрелен своими друзьями. Луна плыла все выше и выше, все лесные полянки были залиты ее светом, но прямо перед собой, между деревьями, я заметил какое-то сияние, совсем не похожее на лунное. Оно было горячее, краснее, а по временам как будто становилось темнее. Очевидно, это был костер, который дымился и покрывался золой. Что же там такое, черт возьми? Наконец я добрался до опушки. Западный край чистокола был озарен луной. Весь остальной чистокол и самый дом находились во мраке, кое-где прорезанном длинными серебристыми полосами, а за домом пылал громадный костер. Его богрячные отсветы ярко выделялись среди нежных и бледных отсветов луны. Нигде ни души, ни звука, только ветер шумит в ветвях. Я остановился, удивленный, поржавый, немного испуганный. Мы никогда не разводили больших костров. По приказанию капитана мы всегда берегли топливо, и я стал опасаться, не случилось ли чего-нибудь с моими друзьями, пока меня не было здесь. Я пробрался к восточному краю укрепления, все время держась в тени и перелез через чистаков в том месте, где темнота была гуще всего. Чтобы не поднимать тревоги, я опустился на четвереньки беззвучно пополз к углу дома и вдруг облегченно вздохнул. Я терпеть не могу храпа, меня мучают люди, которые храпят во сне, но на этот раз громкий и мирный храп моих друзей показался мне музыкой. Он успокоил меня, как успокаивает на море восхитительный ночной крик хвастиного. Все в порядке. Одно мне было ясно: они спят без всякой охраны. Если бы вместо меня к ним подкрався сейчас Сильвер со своей шайкой, ни один из них не увидел бы рассвета. Вероятно, думал я, все это от того, что капитан ранен. И опять я упрекнул себя за то, что покинул друзей в такой опасности. Когда им некого даже поставить на страже, я подошел к двери и заглянул внутрь. Там было так темно, что я ничего не мог рассмотреть, кроме храпа. Слышался еще какой-то странный звук, не то хлопанье крыльев, не то постукивание. Вытянув вперед руки, я вошел в дом. Я лягу на свое обычное место, подумал я, улыбнувшись, а утром, потешись, глядя на их удивленные лица. Я споткнулся от чью-то ногу. Спящий перевернулся на бок, простонал, но не проснулся. И тогда в темноте раздался внезапно резкий крик: Пястры, пястры, пястры, пястры! И так дальше без передышки, без всякого изменения голоса, как заведенные часы. Это капитан Флинт, зеленый попугай Сильвера. Это он хлопал крыльями и стучал клювом, долбя обломок древесной коры. Вот кто охранял спящих лучше всякого часового, вот кто своим однообразным надоедливым криком возвестил о моем появлении. У меня не было времени скрыться, услышав резкий звонкий крик попугая, спящие проснулись и вскочили. Я услышал голос Сильвера. Он выругался. И закричал: "Кто идет?" Я бросился бежать, но налетел на кого-то, оттолкнув одного, попал другому в руки. Тот крепко схватил меня. "Ну ка, Дик, принеси сюда факел", сказал Сильвер. Один разбойник выбежал из дома и вернулся с горящей головней.